с т а л о быть, надо идти как все нормальные люди через ворота. Я в принципе против этого и не возражал, но вот имея на затылке невесть сколько разозленных фрицев лезть на альбумы в ворота, там и похоронят. Срезать п у т ь и уйти в лес. Свиснувшая т над головой пуля н е д в у с м ы с л е н н о намекнула на б е с п е р с п е к т и в н о с т ь такой попытки. И голова. Правая группа фрицев резко увеличила темп и во в с ю устремилась попасть к воротам раньше меня.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 Значит, валить на входе меня не будут. Так, ну да, толку ты -то им спокойненько. На дороге двое уже лежат, а судя потому, что о ф и ц е р остался прикрывать уходящего, он т о и есть основная шишка. Последние метров сто я фактически полз по кустам. Это фрицы неслись как о г л а ш е н н ы е им то здесь бояться некого. Во всяком случае сейчас. Вот и опередили они меня. Теперь у них есть повод для веселья.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 Еще в первый мой визит сюда в далеком теперь будущем мы облазили монастырь достаточно тщательно. Кстати говоря, никаких подвалов тут почти и нет, вернее, не было тогда. Все найденные нами входы были засыпаны и завалены настолько основательно, что на их раскопки ушла бы просто уйма времени. Стены тут тоже разные: где-то основательные, толстые, почти в три метра, а где-то и потоньше, как, например, у входа. Марченков пояснил нам тогда, что монастырь скорее всего перестраивали.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 Сейчас он, судя по внешнему виду, цел. Во всяком случае, козырек его не обвален и возвышается над землей. Немцев нигде не видно, и предположить, куда же они попрятались, я не мог. Увидев сбоку здоровенный кусок обвалившейся стены, прыгаю туда и прячусь. Сзади меня прикрывает стена, сбоку полуразрушенный домик, справа проем ворот, который я достаточно хорошо просматриваю, а спереди тот самый кусок стены. Кстати, откололся то он. Откуда? Стена целая, следов выпадения г л ы б да еще таких я не вижу, а кусочек не слабый. Его что специально сюда, откуда-то притащили? За каким рожном? Разве что прикидываю на глаз, а ведь точно. Пока эта глыба тут лежит, в ворота можно входить только пешком, никакая техника не проедет. Ну да мне в данный момент это все равно. У немцев техники сейчас нет, пешком они сюда уже вошли. Где может быть нужный мне домик? Полу развалившийся. Один такой около ворот, от него осталось только две стены. У одной из них я сейчас и сижу. Уцелели ли там доски в полу? Смещаюсь вдоль стены и заглядываю внутрь. Какой ж тут пол! Даже и балок не осталось. Этот домик отпадает. Где второй? Вот он, метрах в пятидесяти от ворот. И идти к нему придется по открытой местности, так что подстрелят меня совершенно, не запариваясь. Больших дистанций тут нет. Что придумать? Да нельзя прямо к дому идти. Фрицы далеко не лапухи, просекут, что я именно там что-то ищу. Значит, к дому не пойдем, во всяком случае сразу не пойдем. А направлюсь я в длинный дом монашескую общагу. Так и со стороны логичнее выглядеть будет. Дом большой, есть где спрятаться. Готов? Раз, два, пошел.